1358. Руан, Франция, год 1358 от Рождества Христова. Свечи, освещавшие жилую комнату в домике Элизы, Уже почти догорели, оставив на своём месте лишь скудные огарки. За окном забрезжил рассвет, унеся с собой все призраки прошлых лет, которые незримо воскресли и ворвались в жизнь троих присутствующих неудержимым потоком, принеся с собой опустошение и боль. Воистину, это был самый долгий разговор по душам в жизни Вивьены Колера. Он мысленно корил себя за то, что так и не смог быть со своим близким другом и своей возлюбленной до конца откровенным. Скованный обещанием, данным когда-то Анселю, он так и не рассказал ему о своём путешествии в Каркассон, умолчав об истории Люси Байль и о том, что знал о ереси, которую исповедовал его учитель. Он чувствовал ту обиду, которую испытывал по отношению к Анселю Ренар. Чувствовал ту ненависть, которая пропитывала каждое слово Элизы, когда она говорила об этом человеке. Ивэн понимал каждого из присутствующих, терзаясь при этом собственными смешанными чувствами, касавшимися истории Гийома де Кантэльо и любви Лизы к нему. "Из-за него вас допрашивали?" в ужасе прошептала девушка, сжавшись в тугой комок в объятиях Ивэна. "Да. Коротко ответил он. «Что?» — она с трудом сглотнула, тяжелый ком подступивший к горлу. «Что с вами сделали?» Ренар хмуро посмотрел на Вивьена. «Мы не должны об этом рассказывать», — говорил его взгляд. Вивьен отозвался понимающим кивком. «Ничего такого, о чем стоило бы переживать сейчас. Как видишь, все обошлось. Мы живы и мы здесь». Элиза покачала головой. «Он и вам умудрился причинить боль!» Голос ее звучал сокрушенно и все еще был наполнен неутолимой, бессильной злобой. Ренар, сидящий на стуле напротив, опустил тяжелый взгляд в пол, почти тут же переведя его на агарок свечи. «Всего один еретик!» — покачал головой он. Мне жаль, тихо произнёс Вивьен, понимая, что развивать свою мысль Ренар не собирается. Он чуть сильнее сжал плечо дрожащей всем телом Элизы, понимая, что она вот-вот расплачется. Жаль, что так вышло с Гийомом, неуверенно закончил он. Элиза задрожала сильнее, нервно потирая руками лицо. Через силу она посмотрела на Вивьена и покачала головой. Прости меня, прошептала Анна. Я знаю, тебе должно быть было неприятно всё это слушать. Она не смогла закончить свою мысль, понимая, как нелепо будут звучать любые оправдания. Что она могла сказать? Сказать, что та любовь осталась в прошлом? Попросить не держать на это зла? Я лишь хотела быть честной, выдавила Элиза с трудом. Эвиен кивнул. Он и вправду задумался о том, что она говорила. Неприязненный укол ревности несколько раз за эту долгую ночь ощутимо отдался в груди, всколыхнув внутри густую, бессильную злобу. Но, как ни странно, Вивьен сумел довольно быстро совладать с ней. Её даже не пришлось подавлять, на смену этому тяжёлому чувству почти сразу приходило понимание. Когда Элиза пересказывала свои разговоры с юным графом де Кантелло, Вивьен отчего-то проникался искренним сочувствием к душевным мукам этого юноши. «Гийом...» — он покачал головой. «Был хорошим человеком. Это видно из твоего рассказа. Он не заслужил такой участи. И ты...» — Вивьен поджал губы. «Тоже не заслужил он». Мне искренне жаль, что тебе пришлось пережить такую потерю и испытать такую боль, я бы совгал, если бы сказал, что не рад тому, как обстоятельства сложились сейчас и куда они нас привели. Он слабо улыбнулся. Но это вовсе не значит, что я рад его смерти. Признаю тебе честно, что раньше, когда я не знал этой истории, но понимал, что в твоём прошлом есть человек, которого ты любила, И я испытывал злорадное удовлетворение от того, что его сейчас нет. Но, видит Бог, это чувство было несправедливым, и я обязан попросить за него прощения». Ивен вздохнул. «Я помолюсь Господу об упокоении души Гийома де Кантелё, Элиза». Ренар одобрительно взглянул на друга. За время его разговора он несколько раз заметно напрягался, когда Элиза упоминала о деталях своего верования. Одно то, что она, как и Ансель, верила в перерождение, наводило его на мысли о катарской ереси. Однако он не стал прерывать рассказ Элизы и постарался проявить не свойственную ему прежде терпимость. Ловя на себе предупреждающий взгляд Вивьенна, Ренард отзывался понимающим кивком. Она язычница, тяжело вздыхал он. И не исповедует христианской веры. Но, похоже, катарскую ересь она ненавидит не меньше, чем я. Вивь был прав. Она не опасна. А ещё она на моих глазах выходила Вивьену, когда тот был из за своей чёртовой раны на пороге смерти. Элиза помогает ближнему с искренностью, не свойственной многим христианам. Если рассмотреть её деяния, И к примеру, Майи собственной, пожалуй, её жизнь можно назвать праведной с куда большей уверенностью. Я тоже, вздохнул Ренар. Я тоже помолюсь о нём. Возможно, учитывая твои верования, ты отнесёшься к этому без одобрения, но он замолчал и покачал головой. Элиза с искренним изумлением уставилась на него. Я? Вы? «Гиом де Кантелё умер крещённым катаром», — нахмурился Вивьен. Но, похоже, в душе он им не был. Так что, надеюсь, молитва всё же упокоит его душу в милости Господней. Если за земные грехи и за потворство ереси его душа попала в чистилище, молитва живых за него поможет ему поскорее обрести мир, и когда-нибудь вы встретитесь вновь в вечной жизни». "Ели в последующей жизни", подумал он, но вслух этого говорить не стал. Вместо того, утешающий погладил Элизу по плечу. Она всхлипнула. "Почему вы? Я не думала, что инквизиция, что вы будете так". Элиза запнулась. "Я понимаю", снисходительно улыбнулся Вивьен, стараясь успокоить её, и взглянул на Ренара, обменявшись с ним кивками. "Мы понимаем". Ты не злишся на меня? мучительно поморщилась Элиза. Я думала, ты будешь. Ты мог бы. Теперь, после того, как она поделилась с ними длинной и тяжёлой историей своей жизни, слова будто застревали у неё в горле, не могли выйти наружу и обрести голос. Она напряжённо сжалась в комок, стараясь подавить ту боль, которая так охотно воскресла в ней, будто только и ждала этого момента. Вивьен покачал головой. «Я не злюсь», — серьезно ответил он, — «и не имею на это никакого права». Элиза не выдержала этих слов. Слезы, сдерживаемые в течение всей этой исповеди, наконец нашли выход и хлынули наружу. Она закрыла руками лицо и заплакала на взрыд, давая выход своей боли. Руки её судорожно впивались в сутану Вивьен, словно пытались отыскать за что зацепиться, чтобы горе не утянула её в пучину отчаяния. Вивьен прикрыл глаза и обнял Элизу. Он мягко гладил её по волосам и спине, стараясь сохранить лицо невозмутимым. Его страдания были для него невыносимыми, и он хотел бы повернуть время вспять, если бы обладал такой силой, чтобы предотвратить страшную трагедию в Кантельлё. В этом ведь есть доля и моей вины. Возможно, если бы я после Каркассона сразу отправился в Кантельлё, поговорил с Анселем и просто сказал ему бежать прочь из Нормандии, всё было бы иначе. Может, если бы я не рассказал ему о том, что знаю о его ереси, он не погрузился бы в эту панику и не наделал бы глупостей. Может, если б я вообще не ходил в Каркассон, он усилием воли заставил себя перестать размышлять о том, что было бы, если бы он поступил иначе. Никому не было подвластно изменить прошлое. Элиза плакала, и с губ ее периодически срывались отрывистые просьбы о прощении, мучительные стоны и какие-то бессвязные высказывания, продиктованные внутренними переживаниями. «Ты очень смелая», — тихо произнес Вивьен, продолжая гладить ее по волосам. «Сильная, смелая и благоразумная. Ты сделала все, что могла, Элиза. Ты не виновата ни в чем». Она продолжала плакать, а Вивьен шептал ей тихие слова утешения. Через некоторое время он поймал на себе взгляд Ренара. "Вив, вся эта история", покачал головой он. "Мы должны об этом доложить". Вивьен угрожающе нахмурился. "Мы не станем", твёрдо отозвался он. "Некоторые подробности, о которых мы узнали, «Очень важны», — передёрнул плечами Ренар. «Например», — невесело усмехнулся Вивьен, «что семья де Кантелё исповедовала катарское учение, слушая Анселя, что он был не простым верующим катаром, а совершенным, что Гийом де Кантелё умер, получив консоломентум, и лишь что Ансель де Кут почти три года тому назад сбежал, переправившись через сену в месть, которую Лиза может показать». Он покачал головой, чуть сильнее приобняв Элизу, которая затихла, прислушиваясь к их разговору. Ни одна из этих подробностей не поможет изловить Анселя сейчас, мой друг, потому что каждый из них уже устарела. Но каждый из них при этом может принести проблемы. В первую очередь, Элизе. Он внушительно посмотрел на друга. Поэтому мы не станем об этом докладывать. «Я этого не хочу, и, думаю, ты тоже». Ренар устал и вздохнул, потеряв рукой глаза. «Ладно», — согласился он, — «ты прав, мы ничего не скажем». «Есть вещи, про которые Лорану лучше не знать», — ободряюще улыбнулся Вивьен. Элиза, похоже, начала успокаиваться, слушая разговор. Она медленно отстранилась от Вивьена и обвела взглядом поочередно его Эринара. «Вы действительно...» — она шмыгнула носом. «Ничего не будете говорить, мсье Лорану». Вивьен улыбчиво переглянулся с другом. «Съело ран?» — усмехнулся он. «А неплохо звучит. Может, и нам стоит называть его так? Хочешь, чтобы он тебя еще раз получил манером в допросной?» Криво ухмыльнулся Ренар. «Что?» — виновата нахмурилась Элиза. «Я что-то не так сказала?» «Все хорошо», — понимающий улыбнувшись и снова приобняв ее, покачал головой Вивьен. «Мы не скажем никому и ничего. Все, что ты рассказала, останется в этих стенах». Элиза устало положила голову Вивьену на плечо. «Как жаль, что вы не узнали об Анселе раньше». Сокрушённо произнесла Анна. Стольких смертей удалось бы избежать, стольких бед. Анна покачала головой. В глазах её загорелся злой огонёк. Я ненавижу казни на площадях, но на то, как казнят Анселя де Кутта, я бы смотрела с удовольствием. Вивьен понаделся, что Элиза не почувствовала, как он напрягся всем телом. Ренар нахмурив брови, решительно посмотрел на Вивьену и обратился к Элизе, найдя её взгляд. Мы поймаем его, кивнула она. Рано или поздно, мы его найдём. Я не сомневаюсь в вас, тихим голосом, в котором звучала жажда мести, отозвалась Элиза. Солнце уже раскинуло свои лучи над Руаном, когда Вивьен распрощался с Ренаром у его дома и направился на постоялый двор. Ренар понадеялся, что сможет урвать хотя бы пару часов сна. Вивьен же понимал, что эта ночь станет очередной в течении которой ему не удастся сомкнуть глаз. Идя к постоялому двору, Вивьен изо всех сил стремился унять бешено колотящееся сердце. Оказалось, с того момента, как он оставил сидельную сумку с запретной книгой в своей комнате, прошло несколько лет. За эту ночь ушедшие годы будто бы прямо пронеслись вихрем в памяти Вивьены, Ренара и Элизы. На время этой исповедальной ночи Вивьен забыл о том, что совсем недавно получил от Анселя очень опасный подарок. Но теперь воспоминание об этом воскресло и заставляло его ускорить шаг, чтобы как можно скорее добраться до постоялого двора и убедиться, что этот подарок ещё на месте. Книга и вправду оказалась там же, где он её оставил, в сидельной сумке, брошенной на кровать и нарочито небрежно прикрытой покрывалом. Подрогивающими руками Вивьен открыл сумку и извлёк из неё подарок человека, которого он всё ещё, вопреки всякому здравому смыслу, считал другом. Та самая книга, печально усмехнулся он, проведя пальцем по корешку. Скорее всего, это действительно та самая книга, которую Ансель унёс с собой из Каркассона. Та самое, по которому он учил Гийома де Контельё, та самое, с помощью которой он проводил обряд консоламентум над учеником, коего после убил. И теперь эта книга здесь, у меня. Вивьен ощутил лёгкую волну дрожи, прокатившуюся по его телу. Вместе с ней на душу и разум вновь нахлынули сомнения, однако он быстро заставил их утихнуть. Он принял решение ещё там, в лагере прокажённых у аббатства Сент-Этьен. И видит Бог, он не собирался от него отступаться. Открыв книгу на первой странице, Вивьен вновь впился глазами в короткое послание, оставленное ему Анселем. Мой дорогой Вивьен,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 Чего ты хотел этим добиться? тихо спросил Вивьен вслух, зная, что не получит ответа. Тяжело вздохнув, он, поджав губы, осторожно, чтобы не повредить остальную книгу, вырвал из неё первый лист, затем подошёл к столу, потратил некоторое время на то, чтобы зажечь свечу, поднёс лист к ней и подождал, пока тот заёмётся пламенем. Догорающий кусок бумаги, когда его стало тяжело держать рукой, он бросил в стоявшую подле пустого ковшина чашу. Дождавшись, пока от бумаги останется лишь небольшой горелый уголёк, Ривён снова поджёг его и бросил в чашу. Оставшийся пепел развеял по разным уголкам комнаты. Он знал, что эта предосторожность едва ли поможет ему. Если кто-либо найдёт у него эту книгу, обвинения в ереси не избежать. Но, возможно, тогда будет хоть какой-то шанс отговориться. Во всяком случае, если на первой странице книги останется послание для него, никакого шанса не будет вовсе. Так или иначе, лучше сделать всё, чтобы её не нашли. Возможно, потом я и сам отнесу её в хранилище и останусь незамеченным, но не сейчас. Я должен многое для себя понять об анселии и катарской ереси. И видит Бог, эта книга может помочь мне. Опустившись на корточки возле стола, Вивьен попробовал на крепость доски пола. Оторвать одну из них не составило особого труда. Он легко сделал это с помощью обычного ножа, а затем установил так, чтобы его маленькое хранилище могло снова закрыться. Всего лишь щель между досками стала чуть шире. Ничего заметного. К тому же, хранилище было под столом. Никто бы не сумел наступить на эту доску случайно и обнаружить тайник. Всё получится, убедил себя Вивьен, убрав книгу под пол. Сегодня примерно будет хорошо. Он верил в это. Видит Бог. Он в это искренне верил. <музыка> Читал Игорь Князев.